Глава 6. Июнь 1971 года. Город Святославил. Три экзаменационные недели пролетели в один миг. Даже я, стреленный сколько раз в рабе и то морально вымотался, что уж говорить про реально молодых друзей-одноклассников. Забыл уже, конечно, каково это было. Почти все предметы надо сдавать настоящий марафон. Кроме учёбы вообще почти ни о чём не думал, отвлекаться было некогда. Одна химия у меня сколько крови попила, но при помощи занятий с Галией занятия восстановил и свое обещанное пацанам пятерку получил такие. Одноклассников доходило до нервных срывов. Маринка жилина отвечать на физики пошла и в голодный обморок упала, не позавтракала, и на экзамен пошла, как объяснила от волнения, видит или не есть, не пить не могла, и что в итоге? Никаких скорых паники, как могло бы быть в две тысячи двадцать третьем. Её физичка с кереишкой просто сладким чаем тут же отпоили, и экзамен продолжился. Как говорится, сталь закаляется в огне. Ещё был интересный момент. На литературу Света Герасимович пришла со шпаргалками. Ответы на все билеты она написала на отдельных листочках мелким-мелким почерком. Пришила в два ряда к платью бельевую резинку, прихваченную через равные промежутки, и подсунула под резинку все шпаргалки. Готовится ее посадили на первую парту под носом у самой комиссии. Она не пользовалась этими шпаргалками стопроцентов, я бы заметил. Блестяще отвечал билет. И вдруг кто-то заглянул в класс, открыв дверь. Светка оказалась на линии сквозняка между открытой Настей шфорточкой и дверью. Кружевно белый фартук взлетел и явил на мгновение на всеобщее обозрение Светкины шпаргалки, прекрасно заметные на фоне коричневого платья. вся комиссия как по команде мгновенно опустила или отвела от света глаза, типа мы ничего не видели. Но сама она так растерялась и испугалась, что не смогла закончить свой ответ. Ей и вопросы наводящие задавали и откровенно подсказывали. Она не смогла помниться. Так четверку и получила. Но ну да, она у неверии не училась, правильно оснащаться и пользоваться шпаргалками не умеет. До всего приходится своему мозгу ходить. А я вот после универа, если бы захотел списывать, то сделал бы всё по высшему разряду. У нас там такие мастера были. Помню девчонку, которая умудрялась с учебником под платьем на экзамен проходить и списывала, так что ни разу не поймали. А в остальном всё было ожидаемо. Никто экзамены не завалил. Хорошистов, не ответивших на четыре по билету, вытягивали дополнительными вопросами. Никого специально не валили. И даже по-французскому мне вытянули на 4. Видимо, из-за того, что остальные экзамены на отлично сдал. Четвёрка по французскому это мой позор. Мне её явно подарили, а не заслуженно поставили. Похоже, наша учительница одна из всей комиссии знала французский. Она продолжительное время задавала мне простейшие дополнительные вопросы, на которые нельзя было не ответить, и со стороны могло показаться, что мы с ней беседуем на французском. В принципе получилось забавно, хотя и не люблю себе такие поблажки давать. Так и привыкнуть можно. Славка отстреливался очень хорошо для сложившейся ситуации без строек. Надо сказать, что мы его неплохо так поднатаскали. Почти половина класса в итоге участвовала. Девчонки, узнав, что мы его к экзаменам готовим, тоже подтянулись и, не слушая никаких возражений, по очереди ходили в больницу. Еще и еду у Славки таскали домашнюю в изобилии. так что поправлялся он во всех смыслах. Юрка получил только одну четверку за сочинение. Мишка, Диана и Вета тоже отстрелялись на четыре пять. Тимуру хватил такие пару троеков. Слишком поздно за ум взялся, чтобы все успеть подтянуть. Но доволен все равно был неимоверно. Для него полученный средний балл четыре целых две десятых был пределом мечтаний. сказал, что проставляется всей компании после экзаменов и пригласил домой. Да, же интересно, как его мать к такой идее отнесётся. А ещё интересно, как мы все эти празднования выдержим. Экзаменационный марафон плавно перешёл в марафон застольный. Выпускной должен был состояться 22-го, а 19-го в субботу мы гуляли на свадьбе Юльки и Игната. Оторвались, сбросили всё напряжение от экзаменов. Парни с механического завода минут 40 только к Юлькинуму дому пробивались через препятствия, устроенные подружками невесты. Славка, извинившись, сначала на свадьбу к Юльке отказался идти, хотя ему уже и со второй руки гипс сняли. Пришлось поговорить с ним серьёзно. Договорились, что побудет в начале, поздравит, а потом уже сам решит, когда домой. Что это за дела? Всю жизнь дружили, а на свадьбу не идёт. Меня припахали по полной. Носился весь день со всякими невестеными поручениями. Вроде не подружка, но как-то угораздило. Всё о кругу с утра подняли дерзкими честушками, где тварина бежала, да и взрослых немало пришлось поглазеть. Серёга Дианен был свидетелем о свидетельнице, хотели ей это назначить, но ей ещё 18 не исполнилось. Попросили свидетельницы побыть мою Галию. Кто бы мог подумать. Подруга очень серьёзно отнеслась к этому поручению, готовилась Чтобы парни на выкупе не стояли совсем неподготовленными, с выпученными от удивления глазами, мне было благоразумно поручено в тихоряя поставить Серегу в известность о предстоящих ему и друзьям жениха испытаниях. У парней был такой вид перепуганный, когда я им вкратце все рассказал, что я испугался даже, что они вообще не придут. Настасья, мать Юлькина, взяла на себя организацию свадебного застолья. точнее, как потом рассказывал Юлькин дед Тирентий, как следует выпить на свадьбе. Настасья воспользовалась нашим советом и побежала на работу проставляться на следующий же день. Коллеги, оживившись в предвкушении праздника, подсказали ей устроить торжество в столовой родного завода. Получив поздравления и одобрение в родном коллективе, Настасья успокоилась и с энтузиазмом занялась организацией банкета. Горовай, который разламывали молодожены по традиции, реально был произведением искусства. Сотрудники хлебзавода выпекали сами. Также они сами выпекли подарок от профсоюза — огромный, красивейший и сладкий пирог с яблочным повидлом размером метра полтора на сорок сантиметров. Его даже фотографировал представитель администрации завода. Из разговоров я понял, что стенгазету потом в столовой повесят. На банкете присутствовало человек 70. В отличие от уличной свадьбы под гармонь, здесь была возможность устроить и концерты, и танцы. Хлебзавод имел свой вокально-инструментальный ансамбль, который попросили выступить на свадьбе. Ребята очень достойно перепевали модные песни. Много было приглашено коллег Анастасии. Были знакомые с нашего завода, родня понаехала с обеих сторон. Собственно, молодежи было не так много, но все равно все прошло очень весело. И был ведущий, тот самый представитель администрации, но его функции, видимо, входило следить за гостями, чтобы они заводскую столовую не разнесли, и он предусмотрительно взял управление весельем на себя. Еще на свадьбе мамы я обратил внимание, что невеста не бросала не замужним девушкам свой букет. Еще не прижилась, наверное, эта традиция. Но Галие я рассказал, что вот мол есть такая развлекуха. Надо сделать маленький аккуратненький букет, плотно укутанный бумагой, чтобы не сильно повредить цветы, когда девушки будут его ловить. Ей идея очень понравилась. Она долго смеялась, представляя себе, как незамужние девушки будут драться за букет. Дальше я этой темы больше не касался, и когда в ЗАГСе увидел в руках у Юльки маленький букет из разноцветных бутонов пионов. Сразу догадался, что нас ждёт. Когда пришёл черёд бросать букет, пришлось самому руководить процессом. Юлька не сразу поняла, что от неё требуется. Даже показал для наглядности, как надо замахиваться. Но в конце концов и ветка стремительным движением выхватила букет и не оставила никому шансов. Хотя соперниц у неё было человек 12. Успех этого аттракциона превзошёл все мои ожидания. Публика сразу потребовала то же самое провести для хлыстиков. Не стал никому говорить, что для этого нужна подвязка, снятая с ноги невесты. Нечего невесту в краску вгонять, да и же них от такой идеи явно в восторг бы не пришёл. Посмотрел бы я на того смельчака, который бы захотел ловить подвязку, снятую с ноги невесты, простого советского сварщика. Без мордобоя точно бы не обошлось. Поэтому холостякам невеста бросала гаст у жениха. Такая вот получилась вольная импровизация. Тимур стал в центре группы холостяков в позе вратаря. Никто не пытался ему помешать, и вскоре счастливая ветка повисла на шее победителя. Не забудьте пригласить на свадьбу, строго наказал я им. Танцы под магнитофон завершились за полночь. Никто никого не выгонял. Люди сами как-то начали расползаться после девяти часов вечера. Серега на совесть от работы в свидетелем в конце вечера сильно расслабился, и Диана уволокла его домой. Мы одни исгалия и помогали потом молодоженам переносить подарки домой к Игнату. Их столько набралось, что даже пожалел, что поздравил и вручил им коляску на кануне. Юлька была на седьмом небе от счастья. Мы умодрились с Ахмадом в Брянске урывать в центральном детском мире гдровскую модель со окошечками сзади и по бокам, многогородного тёмно-синего цвета. Подойдёт и для мальчика, и для девочки. Сейчас бы как раз всё в неё сложили и спокойно покатили бы домой. Но вчера я думал, что нельзя такой прозрачный намёк делать при всём честном народе. Думал, что не обязательно всем гостям знать, что молодые уже ждут пополнения. Хотя, как оказалось, все все прекрасно знали и пили за мудоющего малыша не меньше, чем за свадьбу как таковую. Маленький город своя специфика. Когда вы собираетесь в набережные челны отчаливать? Спросил их я, когда мы уже поднялись к Гнату. Я на следующей неделе. Сначала один поеду, устроюсь, ответил Игнат. Потом уже за июль и вернусь. Вот это правильно. Одобрил я его план. У Галии там родственники, возьми, пожалуйста, передачку для них. Очень просили передать. Само собой, пообещал Игнат, и мы распрощались ещё раз, поздравив молодых с началом семейной жизни. У меня камень с души свалился, когда услышал, что Игнат не собирается тащить Юльку в никуда. Она, конечно, молодая и сильная, но такие проверки на прочность к здоровью не добавляют, как не крути. На следующий день после свадьбы, как и договаривались, закатились вечером к Тимуру. Компания собралась довольно большая. Кроме нас с Глэйо и, естественно, Ветки, был еще Серега, Мишка, Света Герасимов и несколько друзей Тимура из предыдущего класса и пара наших одноклассников. Славка не пришел. С настроением у него сильно не ладилось. Слишком много всего свалилось понять можно, поэтому никто не обижался. Меня лично больше всего тревожило грядущее общение с матерью моих брата и сестры. Но, как оказалось, волновался зря. Оксана была явно настроена сделать детям весёлый праздник, накрыла отличный стол и разговаривала со всеми очень приветливо. А потом и вовсе ушла тихо в свою комнату, появляясь эпизодически, чтобы помочь девчонкам что-то убрать со стола или принести. Многие из нашей компании накануне погуляли у Юльки на свадьбе. Поэтому веселиться до упаду и качаться на лиустрах не хотели. В итоге мы просто замечательно посидели, общаясь, делясь планами на будущее и распевая песни под гитару. Расходились по домам далеко за полночь. Как сказали довольные девушки, это получились самые душевные посиделки с друзьями на их памяти. К выпускному со Славки сняли гипс. В выпускной на фоне Юлькиной свадьбы и вечеринки у Тимура сначала показался слишком официальным и занудным. Нас всех собрали в актовом зале: родители, выпускники, какие-то дети, учителя, суматоха на сцене при зидиуме, раздача аттестатов. Но потом объявили прощальный вальс с педагогами. Меня захлестнула nostalgia и всякую скуку как рукой сняла. Танцевал сюда с удовольствием, прислушиваясь к ощущениям. Пашка явно танцами не увлекался, но я в прошлой жизни вальс освоил неплохо и сейчас пытался заставить тело освоить навыки, известные мозгу. Получалось вполне прилично. Жаль, я не смог походить на репетиции, которые для нас проводили в школе, не до того было. Если бы ходил, танцевал бы ещё более уверенно, но тут уж как есть. После вальса наши девчонки спели какую-то красивую, грустную песню, десятый класс. Даже не слышал никогда. Слёзы подступили, наверное, у всех. Мама с Аришкой на руках уткнулась в плечо Ахмада. Бабуль держалась. С интересом разглядывал наших девчонок на сцене. Некоторых первый раз видел без школьной формы, в обычной одежде. Платья на выпускной у всех были очень скромные, совсем не вечерние. Никаких шпилек, простые туфли на каблуке. в школу все ходили или с косами, или с хвостом. А тут причёски сделали, макияж, сразу повзрослели. Некоторых увидел, как будто впервые настолько разителен был контраст. Но потом началось что-то необычное. Педагоги всем составом вышли к микрофону и спели нам забавные частушки про каждого из нас. Многие одноклассники, судя по изумлённым лицам, просто выпали в осадок. Чего не ожидали, того не ожидали. В конце в своём обращении к нам директор сказал, что мы самый необычный класс в его практике, что двери школы всегда будут открыты для нас, здесь каждого ждут, за каждого переживают и каждому из нас желают достичь того, на что мы способны. А способны мы на очень многое. Нас собрали вместе для группового фото. Не заметил профессионального фотографа, но несколько из присутствовавших пап не выпускали Зенита из рук. Они же активно с разных сторон фоткали нас, когда дистаты вручали. Где-то в половине 9 все прошли в наш класс, где родителями уже были накрыты столы. Одноклассники оживились, увидев на столах вино и шампанское. Начался банкет под присмотром взрослых, хотя кое-кто из наших умудрился протащить заранее более крепкий алкоголь и спрятать его в мужском туалете. Немного, но хватило, чтобы сделать праздник незабываемым. Хорошо, что аттестат у нас родители отобрали и унесли домой. Часов в 11 где-то зазвучала музыка, и подогретая и заседевшая молодёжь рванула в спортзал. Танцевали часов до 3:00 утра, а потом по традиции пошли встречать первый рассвет нашей новой взрослой жизни. По этой из девчонок дошёл до площади, неся уфли в руках. Не привыкли на каблуках ходить. Встретив символический рассвет на площади у горкома, мы разошлись по домам. Как и всегда, выпускной вызвал у большинства смешанные чувства: с одной стороны, радости и предвкушения знакомства со взрослой жизнью, когда ничего еще не знаешь и кажется, что все дороги для тебя открыты, а с другой стороны, грусть и понимание того, что один из этапов подошел к концу. Все разъезжаются кто куда, и совершенно непонятно, пересекутся ли в будущем наши дороги. Но как бы то ни было, этот этап моей новой жизни пройден, надо думать о будущем. Засыпая, думал не о будущем и не о светлых и грандиозных планах такого везучего меня, а о какой-то банальщине, о том, что теперь смогу ходить на работу с утра, а не после обеда. Только надо договориться об этом, а пока можно следовать прежнему графику. И как-то такое скопилось напряжения за прошедшие недели, что проснулся только к полудню, даже бабушка будить не стала. На работе меня поздравили и Зольда и Ирина Викторовна. Разобрал путевки за вчера и сегодня пошел в комитет КСМОла. Хотел поговорить с отчаном насчет строя отряда на август. К этому времени, надеюсь, уже все поступят, и можно будет деньжа подработать. Чувствую, они ой как в Москве мне понадобятся. Галя встретила меня приветливой улыбкой. С окончанием школы поздравила она меня и чмокнула в щёку. Спасибо. Шеф у себя? Ну, себя. Добрый день, поздоровался я, подходя на расстояние вытянутой руки. Ну, спросил он, пожимая мою руку, не меняя расслабленной позы. Всё. Вот стрелял, аттестат получил, готов поступать. Вопрос куда тоже решил. В МГУ хочу. В МГИМО не для меня. Я за рубеж не хочу. Нича оста, видимо, сотчан такой слышал в своём кругу. Зарубеж, понимаешь, он не хочет. Даже брови приподнял на мгновение, но отреагировал по-деловому. Если в МГУ, то сейчас уже ехать надо. Сразу подобрался к Амсорку. Там экзамены раньше начинаются. На конца недели я все вопросы постараюсь решить. Ты в понедельник 28 уже рассчитывай быть в Москве. Я скажу, что делать дальше. Хорошо. Я к ивнул на всё соглашаюсь. Тут ещё у меня просьба есть. Какая? Сачан взглянул на меня с подозрением. Подумал, наверное, что я буду просить его с жильём в Москве помочь. Строй отряд на август организовать хочу, сказал я. Хотелось бы и денег подработать ребятам своим дать и не уезжать никуда далеко. Сможешь под Комсомольскую инициативу работу в Святославле найти? Сачан откинулся на стул и с интересом посмотрел на меня. Рамбот-то найти не проблема, проговорил он. Но ты же ещё и оплату хорошую хочешь. А с ней порядок такой: чем работа тяжелее, тем больше платят. Само собой, стройка, бетонные работы какие-нибудь. сказал я ему. Это же большая нагрузка, попытался разуметь меня Сатчан. Но зато физопыт качаем, помимо хороших денег, тоже польза. А у тебя люди уже есть? с сомнением спросил Камсорк. На сколько человек ты вообще рассчитываешь? Хороший вопрос. Слапки не в той физической форме, чтобы бетон месить. Тимур на сборах в военном училище все лето проведет, а если поступит, то первые три курса на казарменном положении жить будет. Мишка точно в деле, а кто еще? Олега спросить надо. Завтра скажу, ответил я Сатчану. Надо со всеми желающими переговорить. Хорошо, определись с командой, а потом поговорим, заключил он.